Минусы пассивной стратегии. В итоге развитие событий пошло по немецкому плану. Уже будучи сбитой с хороших позиций у Черкасского, 67-я гвардейская стрелковая дивизия не могла оказать значительного сопротивления массе танков. Уже около полудня 11-я танковая дивизия и Великая Германия вышли в тыл советским частям между первым и вторым рубежами обороны, В 12.00 командующий 6 гвардейской армией генерал-лейтенант Чистяков приказал окружаемой дивизии отходить, но было уже поздно. В 18.15 боевая группа 11 танковой дивизии вышла на позиции советской артиллерии и окончательно замкнула котел для трех стрелковых полков. Кому-то из окруженцев удалось вырваться под покровом темноты. Атаки на позиции армии Катукова последовали уже вечером 6 июля что интересно в мемуарах командующего первой танковой армии картина наступления сотен немецких танков идет сразу после разговора со сталиным создается впечатление что его атаковали сразу же после отмены контрудара но это не так удара немцев танкисты и мотострелки катукова ждали до вечера пока впереди гремел бой с окруженными полками К тому же удар последовал совсем на другом направлении, уже после того, как немцы продефилировали поперек своей полосы наступления. Сама же картина «Стальной лавины» нарисована Катуковым вполне правдиво. Танков против него двинули действительно немало. Разумеется, Катуков имел право сомневаться в целесообразности контрудара, но его образ действий не является единственно верным – Более того, ставка командарма на пассивные действия оправдалась лишь частично. Меняя направление и участок удара, немцы медленно, но верно перемалывали бригады вверенных Катукову корпусов. К утру 11 июля части первой танковой армии под общим руководством командира 6-го танкового корпуса генерал-майора Гетмана попали в окружение в излучине реки Пены. Позднее немцами было заявлено о захвате на этом участке 4800 пленных. Да, несомненным достижением Катукова является сдерживание 48-го корпуса, да и уменьшение численности тамошних пантер в разы, это в том числе его заслуга.